Эпилог Ренди Лин Хэтчет Если коротко, согласно апостолу Павлу, обрести спасение значит стать частью людей Божьих, рожденных от Духа Святого в семье Божьей и соединенных друг с другом словно одно тело, чьи собрания в Духе Святом образуют Божий храм. Бог не просто спасает отдельных людей и готовит их к Царствию Небесному. «Скорее, Он во имя Своё создает народ, в котором сможет пребывать. Людей, которые своей совместной жизнью воспроизведут жизнь и суть Божью во всем ее единстве и разнообразии». Гордон Фи Павел, Дух Святой и Люди Божьи Истории в этой аудиокниге покажут нам, кто мы есть. Мы прослушали о правоверных ранних христианах, поддержавших Церковь на верном пути – и сумевших прикоснуться к тайне того, кто такой Иисус. Узнали о протестантских реформаторах, пытавшихся исследовать Библию и познать самую суть Евангелия. О верующих, державшихся веры и не уступивших либеральным убеждениям. О пробуждениях, повлиявших на нашу процветающую культуру. Эти истории объясняют, кто мы. Мы – ортодоксальные, правоверные христиане, протестанты, консерваторы – или Евангелики в Северной Америке. Таков образ многих учеников и слушателей доктора Шелли на протяжении многих лет. Рассказывать свои истории и находить свое место в великой истории Бога – верный путь. Однако многие сегодня чувствуют, что зацикленность на успехе именно нашей истории может дорого нам обойтись. Увлеченность ею может создать впечатление того, будто она близится к зениту, а может и к закату. А тогда мы можем неверно оценить и других, и себя. Более того, стоит ошибиться в оценке своей истории, и мы, поддавшись разочарованию, рискуем упустить из виду то, куда движется великая история Бога. Беспрецедентный рост христианства за последние сто лет требует переоценки. Сейчас и начало, и конец христианской истории звучат в унисон. Гордон Фин напоминает нам. Первые христиане понимали, что Бог призвал к себе людей из всех народов мира. Они часто имели низкий статус или положение, но получали привилегию принадлежать к народу Божьему. И сегодня Бог собирает к себе людей из почти всех мыслимых мест и народов. Вероятно, на сдвиг и беды в западной церкви отчасти можно взглянуть в этом свете. Опыт Запада может быть микрокосмом того, что происходит в мире в целом. Западные христиане утрачивают положение в обществе, даже сталкиваются с гонениями. Но они же являются и свидетелями того, как собирается воедино этот разнообразный народ. Проблем и опасностей хватает с лихвой. Люди спрашивают о многом, и не стоит усматривать в этом неуважение. Может быть, эти новые верующие суеверны или наивны, или их вера номинальна, или тонка, словно бумага. Могут ли они расстаться со своей культурой? Как в Руанде, где случилось столь стремительное африканское возрождение, мог произойти геноцид? Мы должны спросить себя, что сделала с нашим христианством наша богатая культура? предала ему облик или исказила. Разве не в нашей гражданской войне брат шел с оружием на брата? И еще мы должны спросить, а может нам есть чему поучиться у христиан глобального юга и в первую очередь тому, как мы понимаем единство? Неужели наша метафизика удушлива для Святого Духа? Стоит нам снова оценить свою историю, и мы, возможно, поймем, что принадлежность к народу Божьему для нас превыше всего» и этот круг сохраняется. Верное чтение церковной истории помогает нам правильно читать Библию. Верное чтение Библии – церковную историю. Мы сможем взглянуть на Священное Писание по-новому, если сумеем распознать теологическое значение Церкви как людей Божьих, собранных из всех народов. Приступая к Господу, камню живому, человеками отверженному – Но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак Он для вас верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, «Люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Первое послание Петра, глава 2, стихи с 4 по 10. Брюс Шелли Сегодня, две тысячи лет спустя, христианство – это вера, по крайней мере номинально – одной трети населения Земли. От горстки рыбаков, сборщиков налогов и юных нарушителей спокойствия в малоизвестной провинции под названием Иудея вера распространилась по всему земному шару, притязая на верность почти 2,5 миллиардов жителей нашей планеты. И, несомненно, один из самых замечательных аспектов современного христианства – то, как мало кто-либо из этих убежденных верующих когда-либо всерьез изучал историю своей религии. В прежние века приверженцы одной веры редко сталкивались с приверженцами другой. Немногим приходилось защищать свою религию от критики соперников. Однако в наши дни, когда средства массовой информации делают мир нашей округой, невежество христиан трудно оправдать. Движение к разделению церкви и государства практически исключило религию из государственного образования. Это правда. Но даже христианское образование во многих деноминациях не слишком-то помогло членам церкви обрести хоть сколь-либо взрослое понимание веры. Так стоит ли нам удивляться, если сегодняшний христианин так часто смешивает грубейшие ошибки с правоверным исповеданием, или защищает какую-то языческую практику, считая ее христианской. Осведомленные христиане могут подпасть под искушение и спросить, и если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится? Первое послание Петра, глава 4, стих 18. Но они знают, что человеческие неудачи – это лишь полдела. Они понимают, как часто церковь была сама себе злейшим врагом, и как часто обновление приходило из совершенно неожиданного источника. Снова и снова церковь открывала невидимую силу, отвергавшую угрозу ее существованию или превращавшую кризис в возможность роста. Жестокие гонения очищали дом веры. Распространение ереси проясняло главное верование церкви и внезапное появление варварских полчищ открыло двери для дальнейшего расширения. Эта способность противостоять новым вызовам и приникать к источникам обновления – одна из тайн роста христианства. Путь вперед, как правило, подразумевал изучение пути пройденного, взгляда на образ Божий, явленный в истории Иисуса. Христиане всегда считали эпоху Иисуса и апостолов примером для всех других эпох. Это дало церкви ее веру во Иисуса, воскресшего Мессию, и надежду на прощение грехов через Него. И в жизни Павла апостольский век показал, что Евангелие благодати не признает границ нации, расы, пола или культуры. Кафолическое христианство, принявшее эту истину, быстро распространилось по всему Средиземноморскому миру. Оно противостояло чужеродным идеям гностицизма, маркеанизма, монтонизма и нарекало ложь ложью, обращаясь к апостольским писаниям и к правоверным хранителям-епископам. В то же время христиане столкнулись с гонениями, начатыми властью Рима, и умирали героически, как мученики, свидетели веры, вслед за которыми шли и другие верующие. Кровь мучеников, семя христианства, как сказал Тартулиан, наконец дала свои плоды, обратив в веру империю. Век империи начался в 312 году, когда Константин узрел в видении Христа. Еще до конца IV века христианство стало официальной религией растущего римского государства. Церковь в катакомбах – это было одно, но что общего было у христианства с дворцами? Под опекой императора церковь научилась служить престолом, создавая веру для масс. Отсюда и проистекает эпоха вселенских соборов. Те христиане, которых не влекло к дворцам, отправились в пустыню в поисках другого пути к благодати. Отшельников почитали, и вскоре они оказались в авангарде монашества, волны грядущего. Впрочем, по большей части христиане усмотрели десницу Божью в союзе христианской церкви и римского государства. На Востоке этот союз продолжался тысячу лет. Мистическое благочестие процветало под защитой православных императоров до 1453 года, когда вторжение турок-мусульман окончательно разрушило Византийскую империю. Но падение Константинополя привело к возвышению Москвы, новой столицы восточного православия. На Западе была другая история. Когда в V веке варвары, германцы и гунны проломили оборону империи и ворвались в сам вечный город, люди пытались понять, почему так произошло, и искали ответы в граде Божьем Августина Блаженного. Они нашли видение новой эры. Мы называем эти века средневековьем. Люди, жившие в ту эпоху, считали себя христианами. Основание им давало роль Папы Римского, вошедшего на руины падшей империи Запада и продолжившего строить средневековую церковь на былой славе Рима. Римская церковь, единственная сохранившая связь с римским прошлым, привлекла монахов-бенедиктинцев и направила их послами с миссией к германским племенам. Это заняло столетия, но при поддержке христианских князей папы вернули мир на континент, крестили его и назвали его христианским миром, христианской Европой. Впрочем, массовое крещение означало крещенных язычников. К X веку стало ясно, что нужно духовное обновление. Оно началось в Центральной Франции, в монастыре под названием Клюни и распространилось до самого папства. Величайшим из пап реформаторов был Григорий VII. Его ревностные преемники вознесли папский престол до апогея земной власти. Церковь XII века уже не была цементом Римской империи. Она сама по себе была своеобразной империей, духовным и земным царством, простиравшимся от Ирландии до Палестины, от земли до небес. Крестовые походы и схоластическая философия были свидетелями этой верховной власти пап. Но все-таки власть портит. Церковь обрела мир, но потеряла душу. Во всяком случае, именно это проповедовал постоянный поток реформаторов. Вальденцы, францисканцы, альбигойцы. На фоне борьбы за земную власть и свидетельств бесплодной религии в xiv 15 веках Многие христиане обратились к Библии, стремясь найти в ней новое видение и обновление. Реформы были яростными. Вострубил Мартин Лютер, и на его зов откликнулись многие. Период, который мы называем реформацией, знаменует собой мобилизацию протестантизма. Лютеран, реформатов, англикан и анабаптистов. К середине XVI века реформация разрушила традиционное единство Западной Европы и оставила в наследство современной эпохи религиозный плюрализм. Католическая церковь воспротивилась нападению на традиции, призвала новых воинов духа, создала общество Иисуса, направила волны миссионеров в Азию, Африку, Латинскую Америку, повела войны во Франции, Нидерландах, Германии. В конце концов, христианский мир остался в прошлом. На его месте возникла деноминациональная концепция церкви, позволившая современным нациям относиться к церквям как к добровольным обществам, отделенным от государства. В 17 веке возникло обилие философских учений, но ни одно не могло превзойти в могуществе сам разум. И он спросил, кому нужен Бог? «Человек все может сам». Христиане кричали, возражали, но идея распространялась все дальше, пока секуляризм не заполнил социальную жизнь западных обществ. Бог остался, но лишь как вопрос личного выбора. Христиане уже не могли обращаться к власти с просьбой подавить такие ереси. И многие из них обратились к пути апостольской вести, молитвы и проповеди. Итогом стала череда евангельских духовных возрождений, Возникли пиетизм и методизм, и случилось великое пробуждение. Через проповедь и личное обращение в веру евангелики пытались вернуть Бога в жизнь общества. В век прогресса христиане любых конфессий доблестно сражались против наступающего секуляризма. Евангельские пробуждения вызвали волну новых усилий и призвали нести Евангелие Христово в дальние земли. Множество общественных служений возникло в промышленно развитых странах – в Европе и Северной Америке. Папство заперлось в бастионах Рима и повело заградительный огонь против врагов католичества. Но, несмотря на все усилия, христианство на Западе постепенно вытеснялось из жизни общества. У освободителей осталась проблема, которую мы признаем. Как христианам влиять на мораль в плюралистических и тоталитарных обществах? где больше не господствуют христианские воззрения на реальность. Глубина проблемы была очевидна в век идеологий, когда возникли новые боги, притязающие на верность светских людей. Нацизм возвысил государство. Коммунизм поклонялся партии. Американская демократия почитала человека и его права. Вроде как просвещенные современные нации устроили две мировые войны, пытаясь установить верховенство этих новых божеств. Ни одна идеология не смогла одержать победу. И в некогда христианских народах началась холодная война сосуществования. В эти смутные времена деноминации боролись над вопросами теологии и ортодоксальной, и либеральной а также искали новые пути восстановить утраченное единство и вновь страстно жаждали апостольских переживаний. После Второй мировой войны в странах Третьего мира появились новые христианские лидеры, давшие старой вере надежду на новый день. Удалось ли миссионерам из неоязыческих народов Европы и Северной Америки Дать христианству задел на будущее, распространив Евангелие в азии, Африке и Латинской Америке. Время покажет, но христиане могут надеяться, вера всегда выходит за пределы земных обстоятельств. Исток ее уверенности в личности, ведь никто другой в истории человечества не влиял на столь великое множество людей в столь разных условиях за столь долгое время как Иисус Христос. И, кажется, оттенки и тона Его образа соответствуют всему, что нужно людям. Еврейский мессия для горстки оставшихся верующих, премудрость греческого апологета, космический властелин имперской церкви, небесный логос православных соборов, правитель мира папских курий, монашеский идеал апостольской бедности, Личный спаситель странствующих евангеликов, христиан эпохи Великого Пробуждения. Воистину, Он – человек на все времена. И в день, когда многие считают Его ненужным пережитком прошлого, отброшенного прочь, церковная история спокойно свидетельствует о том, что Иисус Христос никогда не исчезнет со сцены. Возможно, изменится Его титул но его истина останется с нами для всех поколений на все века. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в ноябре 2020 года в Wargthrom Studio. Wargthrom Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове.